кухни вышел пообедавший Вивочка. «Теперь мне можно?» — деловито осведомился «Ступай пять назад. Здесь разговор не для тебя». Ольга палим наконец извернулась и, схватив с комода однорукую маркизу, стала лупцевать ею Давнара. Била она куда попала. «Никуда не отпущу, останешься со мной. Вот тебе, вот тебе». «Сумасшедшая!» Давнар вырвал фарфоровую статуэтку, и она тут же разлетелась в дребезги, разбитая о голову сожительницы. Палин кинулась к балконной двери, с явным намерением броситься вниз головой на панель, но Давнар удержал ее, а мадам Шмидт тут же послал вивочку за дворником. «Какой дворник!» — взвыл Давнар, обхватив Ольгу, бившуюся в его руках. «В таких случаях зовут карету из дома, где живут все рехнувшиеся». «Господи, куда я попала?» — взломила руки его мать. «Она еще спрашивает, куда попала?» Ольга Палин с утроенной силой стала рваться из рук Давнара. «Приехала и стала наводить здесь порядки». Теперь я виновата, что ее сыночек стал бледным. Это я, одна я виновата, а он... Пусти! Это выше моих сил. Под каблуками Александра Михайловна с хрустом крошились осколки разбитой маркизы. Говорили мне умные люди, чтобы обратила свое внимание, чтобы гнать эту хамку, чтобы... Ведьма зарыдала Ольга палим падая в обморок. Давнар швырнул ее на диван. — Каждый раз этим и заканчивается, — сказал он матери, — сил моих больше не хватает. Умные люди мне говорили... Ольга Палем рывком села. — Можно подумать, одни только вы знаете умных людей. Мне тоже говорили, чтобы я не связывалась с вами. Крохоборы несчастные, что мать, что сын, одна вам цена. — Она тебя погубит, сын мой, — торжественно возвестила мать. Вслед за Вилочкой в квартиру явился швейцар Садовский. Дворника нет, я за него, что угодно. — Игнат, пошлите за полицией, — распорядилась мадам Шмидт, указывая на Ольгу палим Вот эта женщина, которой я отныне не знаю, сошла с ума. Пусть околоточный составит протокол по всем правилам о произведении бесчинства в чужом доме. Ольга палим с мольбой протянула руки к Садовскому. Дядя Игнатий, скажи, ты слышал, что говорят? Я уже стала чужой в своем же доме, хоть ты вразуми их. Садовский, кажется, был умнее всех. Дамы и господа, — сказал он, поправив на груди медаль за участие в боях на Шибке, — не вижу Причин трепать нервы еще и полиции. А ежели у Ольги Васильевны нервы шалят, так околоточных не вылечит. Тут врача бы. — Я сам врач, — огрызнулся Дарнар. — Тогда мое дело сторона, разбирайтесь сами, пойду. — Прощайте все, — с небывалой доселе гордостью заявила мать. — Я ухожу, чтобы не видеть позора своего любимого сына. — Мама, ты куда? — встрепенулся Дарнар. — Неужели ты думаешь, что после всего, что я здесь наблюдала... Я еще смогу оставаться в этом доме. Она быстро сложила в саквояж свои вещички, сказав сыну, что сыщет приют в номерах на ближней подъятческой улице. Ольга палим словно вспомнив самое главное, вдруг схватила связку детских семитатий и запустила их вслед уходящей. «Ведьма, грози сама свои баранки!» Связка распалась, и бублики весело покатились по комнате. Давнар велел Виве принести веник и подмести. Когда вечером Садовский навестил их, чтобы подать самовар, они еще ссорились. Давнар угрожал, что уйдет к матери на Подьяческую. Ольга Палем не отпускала его. Было близко к полуночи. Когда, возвращаясь в пансионат, Виктор Давнар сообщил швейцару Садовскому. «Дядя Игнат, они там выдохлись. Теперь спать будут». «У молодых всегда так», — мудро ответствовал старый солдат. «Только бы до постели добраться, а там всем дракам конец». «Иди, малец, с Богом, шли бы все подальше». Черные тучи низко проползали над царственным городом. Затухающие бои шли с переменным успехом, но мне думается, что Ольга Палим наверняка бы одержала победу, если бы... Если бы не болезнь Давнара, скрутившая его сразу же после скандала. Палим вызвала домашнего врача. Усвальда Морица, который, определив брюшной тиф, стал настаивать на немедленном помещении больного в Александровскую больницу на Фонтанке. Ольга палим взмолилась, «Доктор, миленький, родненький, только не больница. Обещаю не спать день и ночь, как хорошая сиделка, сделаю все, что скажете, только войдите в мое положение». Положение складывалось теперь не в ее пользу. Если давно докажется в больнице, она потеряет контроль над ним, а делить свои права на него с правами материнскими будет нелегко. «У вас в квартире, — отвечал Морец, — нет даже ванны, а больница оборудована всеми удобствами, не спорьте». Мурец считал ее женою Давнара, и потому, когда Палем выговорила для себя свидание в любое время, доктор охотно дал согласие. Тут же была вызвана по телефону больничная карета, Ольга Палем сама и отвезла Давнара на фонтанку, где громоздилось помпезное здание больницы с торжественным парадным подъездом, украшенным античными колоннами.